отвергаете её. Она чувствовала себя неуютно в доме. Ей хотелось вернуться в больницу, в белоснежную послеродовую палату, куда должно быть тоже приходит его душа. Сестра Варвара рассказывала, что незадолго до Настиных родов в больнице умерла родильница, а ребёнок, к счастью, остался жив. Близкие покойной, поглощённые скорбными хлопотами, не могли вовремя по истечении недельного срока забрать младенца. Он обитал ещё несколько дней в детской палате вместе с другими новорождёнными. И ровно в полночь, как утверждали очевидцы, дежурные медсёстры, у кроватки, где спал несчастный малыш, появлялся белый светящийся столб. казалось, он наклонялся к ребёнку и гладил его по головке, а потом растворялся, никому не причинив вреда. По прошествии 9 дней после смерти женщины призрак перестал появляться. Наверное, как пишут, душа претерпела дальнейший распад и пустилась в новые земные странствия до сорокового дня. Анастасия тоже ощущала эти барьеры 9 дней 40. Она чувствовала присутствие ребёнка, словно он всё ещё толкался у неё в животе. Она ощущала, что под её сердцем бьётся ещё одно крошечное сердечко. Анастасия Филипповна, я разморожу мясо? Да, разморозить. Может быть, вы спуститесь? Я хочу обсудить с вами меню. Хорошо, сейчас спущусь. Ах, как она ненавидела лестницы, всей своей измученной душой. И вот она готова к приёму гостей. К первому приёму с тех пор, как каштановые волосы гладко зачёсаны, высокий лоб открыт, с такой причёской Настя напоминала венецианок со старинных портретов. Платье цвета торжества и траура, колготки с бархатной набивкой на щиколотке, тоже чёрные, но тончайшие, а потому очень нарядные, и туфли те самые итальянские с каблуком-рюмочкой и пряжкой. Она была в них, когда познакомилась с Евгением. Будь он не ладен тот день, когда она испортила жизнь хорошему человеку, вкрутив его как в мясорубку во все свои злоключения. А ведь они могли быть так счастливы, если бы. Может быть, кто-нибудь наложил на неё проклятие? Может быть, нужно нанести визит ясновидящему к Игорю? Но ведь он и так увидел бы, узрел подобную печать на её судьбе и сказал бы Нет. Это не проклятие, это сама судьба. Настенька, как ты замечательно выглядишь, ну просто мадонна. Настя, не слышала, как вошёл Евгений? Нет, Женя, мадонны из меня не вышло. Прости, я не сообразил. Он смутился, ничего бывает. В последнее время Настя чувствовала себя так, словно лишилась какой-то оболочки, тонкого хитинового покрова. Её душу больно ранили, казалось бы, самые безобидные слова. Ребята вот-вот подъедут. Так кого же ты всё-таки пригласил? Увидишь, а стол вы приготовили замечательный. Это всё Зоя Степановна. Я предлагала ей остаться и поужинать с нами, но она отказалась наотрез, сослалась на то, что не одета к торжеству. Да, она ушла. Я встретила её в дверях. Смена караула, подумала она. Сторожат, словно я не могу закрывшись в спальне, тихонько отравиться или повеситься, несмотря на их недремлющие очи. Как глупо. Ведь себя страхуют свою совесть спокойную, а не меня. И балерина потому всё время меня окликает и тревожит, кричит: "Спуститесь накрыть стол!" Да я слышу, вы там живы. Стол всё равно накрывала она одна, а я только стояла и смотрела. За окнами послышался шум мотора, и сигнал долгий, какой дают таксисты, подкатившие с молодожёнами в салоне к ресторану. Приехали Настюша Пирожников смотрел в окно. Она тоже выглянула, но никого не увидела, только Volvo белого цвета. И почему это все его дружки так любят ездить на Volvo?